Глава двадцать Вопрос цены. Голоса доносились приглушенно, словно мои уши были заткнуты ватой. Бер яростно спорил с кем-то. Сразу несколько голосов ему возражали, но смысл разговора от меня ускользал. Попробовал открыть глаза, на веки навалилась тяжесть, такое ощущение, что я поднимаю веками сто килограммовые гири. Полоска света больно резанула, заставляя зажмуриться и выдавливая из груди слабый стон. Голоса моментально замолкли. Я почувствовал руку на лбу, и знакомый голос позвал. «Макса!» Голос знаком до боли, но я его не узнал. Сделав усилие, снова открыл глаза, слегка прищуриваясь. Размазанное пятно напротив меня постепенно обретало очертания. Зрачки сфокусировались и навели необходимую резкость. «Зик!» «Значит, у меня галлюцинации, потому что Зик находится в Кипрусе и не может быть в плаже». Устало а закрыл глаза, пытаясь восстановить хронологию событий. Последнее, что я помнил — умирающий и окровавленный Санчо, уткнувшийся лицом в песок. Потом я бросился в гущу врагов, размахивая катаной. А что произошло дальше? Словно вспышки стробоскопа память выхватывала фрагменты хоррора. Перерубленные шеи, кишки на песке. Я кручусь в кольце врагов, словно обезумевший. Помню лицо Бера, бегущего ко мне. пробиваясь сквозь стену врагов. «Бер!» — слабым голосом позвал приемного сына, не надеясь на успех. В галлюцинациях персонажи не отвечают. Но Бер отозвался. «Да, Макса!» Сильные руки приподняли мою голову, заставляя меня скривиться от боли в шее. Пелена с глаз спала, и я отчетливо увидел берег в районе пристани. Я полулежал на коленях Бера, который придерживал мою голову. Снова впереди меня возник зиг, поднося к моим губам глиняную миску. «Выпей, Макса. Сразу станет легче». Послушно сделал глоток и еле сдержался, чтобы меня не вырвало от горечи. Но парень прав. Практически минуту спустя почувствовал себя лучше. «Что это было, Зик? И как ты оказался здесь?» «Отвар полыни. Я вернулся вместе с Тиландером, чтобы забрать часть своих приготовленных трав». «Где враги? Мы победили?» В ответ на мой вопрос повисла тишина. «Лар! Рак! Бер! Я вас спрашиваю!» Злость заполонила все мое существо. Рывком сделал попытку встать на ноги, но упал бы, если не Бер. «Макса! Враги ушли на своих кораблях, но мы многих убили!» Виновато потупился Лар, возникший откуда-то сбоку. «Давно я без сознания?» До меня начало доходить, что я валялся не пару минут, потому что уже наступал вечер, а солнце клонилось к закату. Несколько человек в разнобой начали отвечать, но я остановил их. «Лар, говори ты!» Опираясь на Бера, сделал пару шагов, окидывая взглядом берег. Повсюду валялись трупы и отрубленные конечности. Песок побурел от крови. «Когда мы закончили с теми, кто высадился выше, мы побежали сюда, чтобы помочь. И что?» Нетерпеливо прервал я его нескладный рассказ. «Врагов было очень много, и наши воины отступали, не разрывая строй. Мы бросились на врагов, и они стали садиться на свои корабли и отплывать». Лар умолк, оставляя меня практически в неведении. Через пять минут, путем опроса Гау и Бера, я получил примерное представление о полной картине боя. Высадка врагов на пристани прошла куда успешнее, чем на первом опорном пункте. Поджечь удалось только один корабль, да и тот, пылая, пристал к берегу. Таким образом, напротив второго опорного пункта на берег высадились колоссальные силы противника. Не окажись на этом участке Бер со своими спецназовцами, второй опорный пункт пал бы за считанные минуты. Черные спецназовцы умудрились клином, разрезав наступающий вал противника, добраться до лучников и внести там хаос, практически за минуту уничтожив две трети стрелков. Затем их самих разорвало на две группы, и бой закипел одновременно в трех местах. Но самый сильный удар пришелся по квадрату копейщиков. Враг, понимая, что основной урон им наносят лучники, бросил практически все силы против каре, внутри которого находились стрелки. Мое появление с лучниками спасло ситуацию, а когда у них закончились стрелы, враг снова начал понемногу одолевать нас. И вот здесь случилось самое интересное. Хотя рассказчики разнились в количестве жертв, по их словам... Ворвавшись в самую гущу врагов, я оттянул на себя значительные силы. Это давало возможность перестроиться и перейти в атаку спецназу Бера и Копейщикам. — Потом, Макса, ты застыл! — Гау проговорил эти слова и виновато улыбнулся. — Как застыл? — вынужден был переспросить, чувствуя, что мне не договаривают. — Ты упал! — встрял в разговор Бер. — Я со своими воинами ринулся, потому что ты упал среди чужих воинов! и Бар...» Бер замолчал. «Что, Бар? Почему я его не вижу?» «Бар на полях вечной охоты, Макса». Раг говорил гордо. «Он отдал свою жизнь, чтобы спасти великого духа». «Бар мертв?» — не веря своим ушам, переспросил я. «Да». Бер продолжил. «Когда я увидел, что ты упал, мы, оставив врагов, побежали очень быстро, чтобы спасти тебя, но не успевали. Несколько врагов уже занесли мечи, чтобы пронзить тебя, лежащего на песке. Бар успел. Он метнул щит и, прыгнув на тебя, закрыл тебя своим телом. Они убили его, а мы убили их, — закончил рассказ мой приемный сын. Рак, мне очень жаль. Мне трудно было посмотреть в глаза старшего брата жены, но Рак преисполнился гордостью. что жалеть макса бар умер как мужчина он спас посланника главного духа бога великого духа макса ему очень повезло его все будут помнить с некоторой завистью в голосе закончил свой рассказ рак бар санчо кто еще погиб какие у нас потери лар мысль о смерти бара прикрывшего собой меня не давала сосредоточиться бар был хорошим парнем Он так и не простил себе моего похищения неандертальцами и искупил кровью свою вину. «Санчо жив, но ему плохо!» Своими словами Зик словно влил в меня живительный бальзам. «Пойдем к нему. Где он находится?» «Во дворце. Я оказал ему помощь, но не уверен, что он выживет». Зик потупился. «Выживет. Сколько у нас погибших?» — повторил я. «У спецназа четверо погибших и шестеро ранено». Первым отозвался Бер. Пять лучников убито, есть еще раненые, четыре или пять. Это Гау доложил о своих потерях. Лар, почему ты молчишь? Какие потери у тебя? Командующий, собравшись с духом, выдавил. Семнадцать погибших, тридцать два раненых. После слов Лара меня словно обухом по голове ударили. Почти половина копейщиков вышла из строя, особенно если ранения тяжелые. Зик! позвал я лекаря раны тяжелые двое умирают макса остальные ранения несерьезные быстро поправятся произведя несложные арифметические расчеты в голове посчитал убитых двадцать шесть плюс двое обреченных это катастрофа а завоевание андона можно забыть четверть моего войска мертва а еще четверть ранена первого победа еще одна такая же и можно по миру пойти с пустыми руками «Где американцы?» — спросил я у Лара, и, заметив его удивленный взгляд, вспомнил, что американцами их никогда не называл. «Где Уильям и Герман?» — переспросил и получил ответ, что те занимаются похоронами наших воинов. «Все сидят и молятся, чтобы я ожил. Оказывается, с самого рассвета валялся в отключке, а двое вымуштрованных американцев занимаются делом. «Бер, помоги мне дойти до дворца!» Опираясь на плечо приемного сына, начинаю путь ко дворцу, бросив на прощание. «Тропы врагов посчитать, собрать все ценное, а тела выкинуть в море!» «Хорошо, Макса!» Отзываются Рак и Гау, а Лар идет с нами, отстав на пару шагов. Физически чувствую, что командующего что-то гложет. «Лар, что ты хочешь сказать?» Спрашиваю в лоб, не давая парню уйти от ответа. Немного помявшись, тот все же спрашивает. «Макса!» «Я плохой командир, потому что много убитых. Понимаю его неуверенность в своих силах. До сих пор мы обходились единичными жертвами». «Нет, ты не плохой командир. Это я, никудышный стратег, который недооценил противника». Отвечаю Лару, не давая ему возразить. Задаю вопрос. «Сколько погибших на первом опорном пункте, где ты находился?» «Один погибший и двое раненых». Сразу дает ответ Лар. «Вот видишь». «Там, где ты командовал, потерь почти нет». «А почему нет?» «Ответь, Лар». Остановившись, смотрю ему в глаза. «Мы подожгли три корабля, и врагов стало меньше», — выдает мой собеседник. «В принципе, правильно. Но главное не в этом. Главное в том, что каждый знал, что он должен делать. Именно поэтому нам удалось поджечь корабли, осветив их зажженной стрелой, и нанести им серьезный ущерб еще до высадки». Второй опорный пункт слишком поздно начал обстреливать корабли, поэтому даже подожженный корабль смог пристать к берегу. Вот почему у нас там такие потери, несмотря на выучку воинов и керасы. И не подоспей ты вместе с копейщиками первого опорного пункта, скорее всего, враг бы его разгромил. Нет, Лар, ты хороший командир. Данный просчет мой и только мой. Дальнейший путь проделали молча. Во дворце хлопотала Лоа, радостно кинувшаяся мне на грудь. Она только что потеряла мужа, но даже для нее моя жизнь казалась важнее жизни бара. Иногда мне казалось, что люди каменного века куда благороднее моих современников. Санчо лежал на пропитанной кровью шкуре. Все его могучее тело буквально покрывали колотые и рубленые раны. Мысленно поклялся сделать для него лучшие во всем мире доспехи, если выживет. Присев рядом, снял грубые повязки, наложенные зиком. Темнело несколько глубоких ран, но кровотечения нет. Я уже не раз замечал уникальную свертываемость неандертальской крови, что являлось причиной тромбозов и тромбоэмболий в зрелом возрасте. Организмы неандертальцев могли практически мгновенно останавливать кровотечение, если не задеты крупные магистральные сосуды. Пульс Санчо чистил, но это ожидаемо при такой кровопотере. Сейчас шла централизация кровоснабжения, когда организм перенаправлял всю кровь к жизненно важным органам очистил пульс потому, что снизился общий объем крови в организме. Вот сердцу и приходится работать в ускоренном режиме, чтобы не допускать критической гипоксии мозга, сердца и других органов. Только на грудной клетке и животе я насчитал 12 колоторезанных ран. Беспокойство вызывало колотая рана в верхней третьей грудной клетке справа. на уровне третьего ребра. Если нарушена целостность грудной клетки и легкого, разовьется пневмоторакс. Осторожно приложил ухо. Дыхание проводилось. Внешний осмотр грудной клетки также не выявил асимметрии. Ему бы сейчас плазму или цельную кровь перелить. На худой конец кристалла коллоидные растворы для увеличения объема циркулирующей крови. Но ничего такого у меня нет. В невесомости жидкости ведут себя иначе, и трансфузию не осуществишь. Поэтому на МКС не предусмотрено наличие растворов для трансфузии. Оставалось только надеяться, что кома, вызванная геморрагическим шоком, пройдет быстро. Эритропоэс у неандертальцев должен быть на высоте. «Санчо!» — тихо позвал я своего ангела-хранителя. Грудная клетка неандертальца продолжала вздыматься. Рефлекса на мои слова не последовало. «Ты не можешь умереть. Ты нужен мне». Сконцентрировавшись, послал мысленный сигнал. Напряженно ждал, когда Санчо ворвется в мою голову, принося дикую боль. Но отклика не последовало. Еще несколько импульсов с разными вариациями также остались безответными. Я уже отчаялся получить доказательство, что когнитивные способности парня сохранились, когда в голову пришла идея. «Га!» Я в опасности. Этот мыслеобраз дался мне с трудом. постарался придать импульсу мрачность и безысходность. Несколько секунд ничто не происходило, затем голову словно пронзили раскаленной иглой. «Ха! Я здесь! Я защищу тебя!» Тело неандертальца задрожало, веки затрепетали, но через пару секунд снова обмякло. «Все хорошо, Санчо. Отдыхай. Ты мне нужен. Я не могу прийти на помощь. Тело не слушается меня». Сквозь адскую боль в голове ощущал дикую растерянность неандертальца. «Все хорошо, Санчо. Опасности нет. Спи. Ты нужен мне». «Я нужен тебе!» — мыслеобраз снес столько радости, что я даже улыбнулся, превозмогая боль. «Очень нужен. Ведь ты мой сын!» Почти теряя сознание от боли в голове, вложил всю свою нежность в этот посыл. Плотно сжатые губы Санчо слегка расслабились, изображая улыбку. Дыхание стало ровнее и глубже. Через несколько минут, обретя способность двигаться, я прощупал пульс. Сердце билось спокойнее. Пульс стал более глубокого наполнения. Кризис миновал. Мелькнула мысль, прежде чем сам почувствовал тошноту, и темнота обволокла меня второй раз за день. На этот раз очнулся я быстро. Болела голова, но силы ко мне уже вернулись. Во дворе слышались голоса американцев и Бера. Опять этот чертенок спорился со взрослыми, убеждая их в том, что меня нельзя беспокоить. Тиландер настаивал, что дело важное, но Бер оставался неумолим. Усмехнувшись твердолобию Бера, которого не убедили просьбы американца, вышел во двор. «Слава богу, с вами все в порядке!» Тиландер даже обнялся со мной и посторонился, давая такую же возможность Лайтфуту. «Герман!» «Вы подсчитали наши окончательные потери?» «Да. У нас 27 погибших. Возможно, еще пара раненых умрет». Американец был мрачен. «Каковы потери врага?» «У убита убито 179 человек. Все черные, скорее всего, наемники или воины вспомогательного отряда. У первого опорного пункта, где командовали вы, убито 126 человек, среди них 21 лучник. У второго опорного пункта убитыми нашли 247 человек». из которых 72 лучника. И Я предполагаю, со слов очевидцев, что с трех подожженных вами кораблей утонули в море от 250 до 300 человек. Итого достоверные потери противника 552 человека, с учетом утонувших речь идет о восьмистах погибших со стороны противника. сэр!» по военному четко доложил Тиландер. Если предположить, что на каждом корабле находилось в среднем 120-130 человек, то на второй опорный пункт высадилось порядка 600-700 человек. Это не был вопрос. Просто я рассуждал вслух, но американец принял мои слова на свой счет. «Думаю, не меньше 600», — лаконично согласился он. «600 против 50 копейщиков и 15 лучников, усиленных 30 -ю воинами Бера, плюс Рам и Лайтфуд. Один к семи. Нехилое превосходство в живой силе». Только защищенные керасами и шлемами, касками воины смогли бы противостоять такой силе. Представить страшно, что бы случилось, будь мои воины без защиты. И именно каре и стена щитов помогла выдержать такой натиск. — Сэр! — отвлек меня от размышлений Тиландер. По его лицу я понял, что не ради отчета он старался прорваться ко мне. — Что ты хотел, Герман? — Я опросил свидетелей, которые наблюдали за бегством врага. Все четыре корабля отходили медленно, словно у них не хватало людей. С их скоростью и незнанием навигации они пойдут домой вдоль береговой линии. Прошу вашего разрешения организовать погоню и перебить подонков. На море у них нет преимущества, и мы легко с ними справимся». Видя, что я колеблюсь, Теландер добавил. «Чем меньше их вернется домой, тем легче будет с ними справиться в дальнейшем». «Не думаю, что они будут способны собрать еще раз такую большую армию. А так их обратно возвращается не меньше трехсот человек. Не лучше ли их уничтожить?» «Я очень слаб, Герман. Боюсь, не смогу участвовать в погоне». «А вам и не надо. Мы передадим подонкам привет от владыки моря!» — улыбнулся американец. Уильям, ты тоже хочешь поучаствовать в морской охоте?» — спросил, видя, как переминается с ноги на ногу Лайтфуд. — Да, если вы не против. — Не против. Только береги себя. Ты для нас ценнее обоих кораблей. — Сэр, мы выйдем на варяги. Акула может еще понадобиться вам здесь. — Хорошо. Доброй охоты, ребята. Напутствовал я морских охотников, ранее бывших морскими пехотинцами. Проводив их взглядом, прислонился к стене своего дома. Спускались сумерки, заканчивая этот невероятно долгий и трудный день.